Глава 11. Домой возвращались в полном молчании. Иран попробовала было заговорить с отцом, но он, морщись и растирая область сердца широкой короткопалой ладонью, грубо приказал: "Молчи, всё дома". Выйдя из кареты, лорд мрачно глянул на новоиспечённого зятя. Надо сказать, Лорд оценил то, что в карету зять не полез, а вернулся домой так же, как и выехал, верхом, обеспечивая охрану. Всё же в некоторой тактичности барону не откажешь. Не то, чтобы лорд Берет ценил это качество в людях, но сейчас, пожалуй, испытывал к зятю слабые чувства благодарности, хоть он не издевается над опальным лордом. Лорд Деркур Думаю, нам стоит поговорить. Барон машинально кивнул головой, слабо представляя, о чём вообще сейчас можно говорить. В голове у него была полная каша. Воспоминание о том, как он стоял, придерживая леди Ирен за локоть и принимая ехидные улыбки и поздравления придворных, казалось совершенно нереальным. Вообще за последние несколько часов весь привычный мир рухнул в пучину фарса, оставив на поверхности только недоумение и раздражение. Союз графини выгоден, с какой стороны ни посмотри, но разве так хотел он привести в свой дом жену? Волей короля, а не взаимной склонностью совершён этот брак. Леди может начать питать к нему весьма недобрые чувства. Что делать с этим, лорд просто не знал. Как ей объяснить, что для него этот брачный союз такая же неожиданность, хоть и желанная. Поверит ли ему леди? И да, для неё такой брак мезальянс, хотя безусловно держалась она очень достойно, когда он поддерживал её под локоть, не шарахалась и ни разу никому не дала понять, что брак этот ей не по нраву. Стояла и нежно улыбалась, скрывая растерянность. Надо говорить. Просто разговаривать со своей неожиданной женой, проявляя терпение, даже если немного отойдя от шока, леди начнёт злиться. Надо попробовать исправить то, что по собственной прихоти сотворил король, иначе они оба молоды и здоровы и смогут портить жизнь друг другу долгие-долгие годы. Значит, стоит постараться понять друг друга. Стать, если не пылкими любовниками, то хотя бы друзьями. Лорд Стэнли слабо улыбнулся. Такой жены нужно ещё быть достойным. Но ничего, он постарается. Очень-очень постарается. При полном молчании господ в кабинете лорда Берита накрыли стол, подали завтрак и горячее вино. Слуги пока ещё ничего не знали. Охрана ожидала семью вне дворца, и даже солдаты не успели послушать последнюю новость. Это, пожалуй, и к лучшему, мрачно размышлял лорд Берет. Приличнее будет объявить об этом самим. Третьим за столом сидел барон де Аркур. В этом не было ничего удивительного. Как капитан королевских войск, с любезного приглашения леди Ирен, он и в замке сидел за высоким столом. И здесь, в доме лорда Берета, до этой свадьбы пользовался той же привилегией. То ли мороз на улице способствовал хорошему аппетиту, то ли лорды нарочно тянули время, не зная, что именно нужно сказать, но первой заговорила Ирен. Сбросив странную отропь, она, возможно, от растерянности, а возможно, просто в силу возникшей не так и давно привычки советоваться с капитаном, спросила: Лорд Стэнли, как вы думаете, что теперь нужно сделать? Лорд Бэррет резко вскочил, набрал было в лёгкие воздуха, явно собираясь рявкнуть, но в последний момент схватился за сердце и с тихим сипением опустился в кресло. Переполошённая Ирен кинулась расстегивать лорду ворот и растирать грудь. Барон крикнул прислугу, и лорда Берета перенесли в его апочевальню. Леди отдала приказ на кухню заварить успокоительных трав. Этот сбор от старой марши, знакомо пах валерианой и пустырником, потому она надеялась, что отвар поможет. Впрочем, лорд Берет быстро пришел в себя, но сделался как-то вял и скучен. Не суетись, Рэн, мне уже лучше. Просто что-то сильно кольнуло. Отец, я сказал не суетись. Поправь мне подушки, я хочу сесть. Лорд Беррет неожиданно вмешался барон. Возможно, стоит перенести беседу на другое время. У нас нет времени, барон, весьма нелюбезно буркнул лорд Беррет. Вечером, если вы вообще это помните, вам велено явиться за какими-то документами королю. Не хотите мне объяснить, что это за документы? Признаться, слегка ошалевший от событий бароны, впрямь обратил слишком мало внимания на переданный через секретаря приказ ожидать его королевское величество после ужина в том кабинете, где они беседовали первый раз. Сейчас барон на минуту задумался. А потом чётко и быстро рассказал лорду и своей жене, о чём была первая беседа. Думаю, его величество всё же решил доверить мне опеку над ребёнком. Исходя из его мнения, что такой брак для меня великая честь, думаю, он потребует ответной любезности. А что, барон, этот брак для вас не является честью? сварливо спросил лорд Беррид. Является ваше сиятельство Хочу только напомнить, что для меня этот брак хоть и честь, но столь же неожиданное, как и для вас. Граф Йорзл в постели стараясь устроиться поудобнее, и Ирен подала ему кубок с горячим травяным отваром. Выпейте, отец. Отстань, грубо рявкнул лорд Берид. Думаю, ваше сиятельство, если вы хотите повеселить ваших врагов новостью о том, Что лорд Берет помер от огорчения, впав в немилость, то, конечно, пить это не стоит. Говорил барон Даркур спокойно, без капли раздражения, даже несколько монотонно, но похоже, его слова произвели нужное впечатление на лорда отца. Грубо выхватив из рук всё ещё стоявший у кровати Ирен кубок, он сделал несколько глотков передернул плечами и сказал: "Ну и гадость. Отец, нужно выпить всё". "Выпью, не беспокойся. И сядь уже". Молча и покорно, стараясь не раздражать отца, Ирен отступила за полок кровати и присела на низкую скамеечку. Возможно, и в самом деле лучше некоторое время не мозолить лорду глаза. Нам нужно решить, лорд Берет, возьму ли я опеку над младенцем. Нам? Лорд сердито заворочился в постели. Нам, невозмутимо подтвердил барон. Последовала некая пауза, а затем барон продолжил. Разумеется, вы можете кинуться королю в ноги и умолять его расторгнуть этот брак. Договорить он не успел. Вы сами-то верите, барон, в то, что говорите? Нет, Ваша Светлость. Я видел лицо короля, когда он ввёл обряд. Не думаю, что это поможет. Лорд фыркнул, но на барона глянул уже несколько милостей. Хорошо, что вы не идиот. Барон. Я тоже признаться, очень рад этому. Лицо барона оставалось совершенно невозмутимым, но лорд Берет слабо улыбался, показывая, что оценил шутку. Вы правы, барон, серьезно сказал лорд Берет. Нам нужно решить. Слово нам, он четко выделил голосом. Стало понятно, что барона в этом повороте судьбы он уже не винит. Ирэн за пологом тихонько выдохнула. Не то чтобы этот брак так уж обрадовал ее, но она вовремя вспомнила графа Гарацию и решила, что лорд Стэнли не самый худший вариант. Он не глупый, с ним можно договориться. Барон нравился ей уже давно. Разумеется, не так сильно, чтобы тосковать о нём ночами, но нравился. стыдливо отогнала ненужные сейчас мысли. В данной ситуации она больше боялась гнева отца. Это квитида инфаркта недалеко. А лечить такое здесь не умели. За годы общения она искренне привязалась к гневливому и шумному графу, любителю покричать и стукнуть кулаком по столу. Вполне оценила его ум и изворотливость. и чего уж греха таить, давным-давно приняла его в своем сердце, как отца, заранее простив ему все обиды. То, что он начал спокойно разговаривать с бароном, хороший признак. По крайней мере, он на самого лорда Стэнли не злится. А уж подслушать, о чём они сейчас будут говорить, дело его всеблагое. Потому будет она сидеть тихо, как мышь, пока про неё не вспомнили и решать, не заносит ли мужчин с их мыслями и планами слишком сильно. Если что, всегда можно вмешаться и подкорректировать беседу. А если не понадобится, так оно и к лучшему. Вечером барон де Аркур отправился во дворец и вернулся оттуда с ворохом бумаг и свитков. Всё это добро он вывалил прямо в зале перед лордом Беретом и Ирен. Следом шлёпнулась связка из четырёх тяжёлых мешочков. Сел за стол без приглашения и приказал лакею подать ему горячий взвар. Лорд Берет глянул на него с сочувствием. Что такое раздражённый Эдуард, лорд знал не понаслышке. Первое. Документ, дающий горожанке девицы Анги Берской право на титул баронессы де Манаст. Фамилии у Анги не было, как и у всех сервов. потому Ирен настояла на том, чтобы фамилию вписали по названию села в землях лорда Берета, где когда-то родилась Анги. Вторая. Дарственная на земле нового баронства монаст образованного на месте монастырских земель на имя баронессы де Манаст. Третий документ, утверждающий право опеки над землями монаста барона де Аркура до 18 лет в случае рождения девицей де Манаст сына и до 20 в случае рождения дочери. Четвёртое. Документ, дающий право пользоваться всеми доходами земель баронства Манаст все время опеки в обмен на предоставление крова и присмотра девицы де монасты и её ребёнку. Также было прописано, что ребёнок должен получить хорошее образование. В день совершеннолетия он получит из рук барона де Аркура сумму в тысячу золотых львов, какую барон уже получил у королевского казначея, в чём и расписался собственноручно в присутствии трёх почтенных свидетелей. Имена свидетелей шли ниже его подписи солидным столбцом. По сути, это была очень приличная сумма беспроцентной суды на очень длительный срок. Ирен подумала, что на эти деньги довольно большие, она вполне сможет не только поднять земли и отстроить анги дом на месте развалин монастыря, но и придумать ей свое дело. Принялись читать дальше. Пятое. Документ Обязывающий барона де Аркура в баронстве монаст отстроить дом для баронессы де Манаст, и к нему, к дому, отходит село с названием Ручейное. Это неотделимая доля баронессы. На строительство дома для баронессы дополнительно выделена сумма в 400 львов. Копия расписки прилагается. Её возможное замужество остается в ведении барона де Аркура. Остальная часть баронства в момент совершеннолетия передается под управление ребенка. На землях баронства монаст надлежит отстроить дом для ребенка из доходов баронства. Шестое. Копия обязательства барона де Аркура посылать донесения в королевский дворец лично его величеству не реже, чем раз в год. В случае смерти ребенка во время родов баронство остается в полном владении баронессы де Манаст. В случае смерти обоих возвращается в казну вместе с деньгами. Барону в этом случае остаётся 100 львов в награду за хлопоты. Иран подивилась тому, что его величество, даже в состоянии гнева и раздражения, учёл все возможности и не отказался от своего ребёнка. Пожалуй, в её глазах это перевесило то, что личня её он унизил неравным браком. Она высоко ценила свой графский статус, но не присущий ей снобизм уроджённой дворянки. Вот чего не было, того не было. Социалистическое воспитание в другом мире сделало её невосприимчивой к такому врождённому бонусу. Ей вполне было достаточно того, что она оставалась дворянкой. Просто для удобства и безопасности так лучше. А уж графиня или баронесса да какая в сущности разница? Лорд берет внимательно просмотрел все документы и проверил печати, после чего вернул их зятю. Прекрати ходить вокруг да около, Ирен. Что тебе? Отец, получается, что этим браком больше всего обидели тебя. Что ты будешь делать? Я найду, чем заняться, дочь. Ирен совершенно не понравилось ухмылка отца. Надеюсь, папа, ты не пойдешь против воли короля. Что-то мне неспокойно. Нет, Ирен. Я дождусь момента, когда воля короля совпадёт с моими желаниями и возможностями. С этим странным ответом лорд Берец слегка кивнул дочери и зятю и отправился в свои покои. Отец. Лорд повернулся к дочери и сказал: "Тебя ждёт муж, дорогая. Спокойной ночи".